Глава шестая Наблюдать, как парикмахер набрасывает на плечи Уэллсу бирюзовую накидку, было до невозможного странно. Совсем недавно Уэллс был загадочной знаменитостью, которую она видела разве что по телевизору или с безопасного расстояния. Теперь он ругался себе под нос, что ему придется снять кепку. А мгновение спустя она поняла, почему. Уэллс выглядел так, словно его хорошенько шарахнуло током шоколадного цвета волосы или торчали во все стороны, как сломанные пружины, или плоско липли к голове. Но даже так ему удавалось сохранять свою диковатую привлекательность. Разумеется, говорить об этом вслух Джозефина не собиралась. Уэллс. Она подошла к парикмахерскому столу и нежно коснулась зеркальной поверхности. «Смотри, какое замечательное новое изобретение. Называется зеркало. Он оскалился. Я кого нанял?» «Хэдди или комика?» «Ну, серьезно, Она опустила руку. Ты давно расчесывался? «Времени не было». Он отмахнулся от нее через накидку. «Сядь и помолчи, Парикмахер отвлекаешь». «Джозефина осталась стоять. Дай угадаю, женщины у тебя нет». «И слава богу». «Это еще что значит?» Поинтересовалась она, склонив голову. Уэллс покосился по сторонам. «Ты сама притащила меня стричься. Вот тебе и ответ». А нужно было дать тебе пострадать в одиночестве? — Именно. Она хмыкнула, обменявшись с парикмахером, веселым взглядом. — Не забудьте побрить ему шею. Воцарилась тишина, нарушаемая лишь пшиканием пульверизатора, шумом фенов и приглушенными разговорами других парикмахеров. С любопытством покосившись на Джозефину, Уэллс сел чуть прямее, и стригущий его мужчина тяжко вздохнул. — Ну а у тебя? Есть парень Джозефина? «Подозреваю, нет». Парикмахер присвистнул. «Смело». Джозефина закатила глаза, скрывая смущение. «Что?» Вэлс передернул плечами. «Я же не говорю, что она...» Он замялся, явно подыскивая слова. «Я же не говорю, что его не может быть. Но если бы был, вряд ли бы ему понравилось, что ты постоянно бегаешь меня поддерживать. Я имел в виду только это». «По-твоему, нельзя быть болельщицей и иметь отношения одновременно?» Он коротко покачал головой если эти отношения со мной точно нет. Без шансов, — прокомментировал парикмахер. Вы сами себе яму роете. А можно не лезть со своими советами и просто меня постричь, — проворчал Уэллс и вновь переключил внимание на Джозефину. — Так есть парень или нет, Белль? — Нет, — приторным голосом сказала она. — И слава богу. Ответ ему явно понравился. — Но почему? — Теперь моя очередь спрашивать, что это значит. «Сама не знаю». Недолго подумав, честно призналась она. Вспомнила мимолетные свидания и отношения, которые так и не переросли в нечто большее. «Мне кажется, Уэллс не сводил с нее внимательного взгляда». «Да». От женщин обычно ожидают, не знаю, кротости, благодарности. А я не такая». «И почему же?» Джозефина откинулась на стену и подняла голову к потолку, пытаясь сформулировать, почему в последние годы она решила отодвинуть личную жизнь на второй план и плотно заняться работой. Мне кажется, отчасти дело в том, что в детстве я научилась бросать себе вызов, ведь никто ничего от меня не требовал, наоборот, только предостерегали. Мне приходилось самой уламывать себя, заняться спортом или поучаствовать в танцевальном конкурсе. Мне нравилось бросать себе вызов и добиваться успеха, и... Не знаю. Видимо, мне постоянно кажется, что люди оценят, если я буду относиться к ним строже. Наезжать на них, то бишь. Иногда. Она поморщилась. Я выросла на поле для гольфа, а там наезды — главный признак любви. В итоге так и стала общаться. А парни сами-то за языком не следят. Но когда отвечаешь им тем же, сразу сбегают. Уэллс фыркнул. «Что?» «Ничего. Ну, правда, что?» Парикмахер отвлекся от работы, прислушиваясь. Уэллс, откинувшись лениво, приподнял бровь, и тот снова зашевелился. «Говоришь, тебе нужен парень пожестче, но сама же в итоге обидишься». «Из опыта, — говоришь, — Вытекер. Что, много женщин отправил к психологу?» «Понятия не имею». Он поморщился, заметив, как парикмахер точит лезвие бритвы. «Я при расставании вопросов не задаю. Может, и стоит. Вдруг что интересное услышишь?» Я и так прекрасно знаю, что они скажут. Меня не интересуют чужие наезды. Она улыбнулась шире. О, -о, -о! а я говорила. Сразу сбегают. Он бестактно фыркнул. Я не такой. Джозефина вытянула губы трубочкой. Уэллс скривился. Из груди рвался смех, но Джозефина сдержала его. Она искренне хотела задеть его и не собиралась брать свои слова назад. Но ей было весело. Чего не скажешь о последних восьми парнях, с которыми она ходила на свидания. На свидания, которых в ее жизни и было-то всего восемь. На турнирах она иногда перекидывалась с Уэлсом парой слов, и эти короткие разговоры всегда были интересными, колкими, запоминающимися. Было приятно осознавать, что в жизни эта динамика сохранилась. Вовсе не потому, что она хотела с ним встречаться или потому, что раздражение делало его немного... Ну ладно, намного привлекательнее обычного. Просто ей нравилось, что его можно было подначивать без опаски. Для нее это было в новинку. Сам знаешь, какое у меня было детство. Больше в моем окружении таких детей не было. В итоге приходилось доказывать, что я не просто такая же, как остальные, но даже лучше. Джозефине не верилось, что она произнесла это вслух. На самом деле, кажется, она не признавалась в этом даже самой себе. Но теперь, нащупав нить мысли, хотелось распутать ее до конца. Как-то в шестом классе мы поехали с ночевкой в Акалу, без родителей. Правда, подозреваю, мама с папой тайком сняли номер в соседнем отеле, но они так и не сознались. Она покачала головой. В общем, один мой одноклассник, Перси Дамато, сказал, что видел в лесу медведя. И все перепугались до смерти. Она сделала паузу, вспоминая. Я взяла фонарик и пошла в лес одна. И знаешь что? Медведь все-таки был. Уэллс уставился на нее огромными глазами. Врешь? Не вру. Я заорала во все горло и понеслась обратно, так что пятки сверкали. Теперь понятно, почему я тебя не пугаю. На этот раз она не смогла сдержать смеха на губах Уэллса Уитакера, промелькнула мимолетная улыбка. Но он тут же нахмурился еще сильнее, добавив пару очков к и без того немалой горе сексуальности. Даже в парикмахерском кресле, перемазанной пеной для бритья, он больше походил на разъяренного гладиатора, чем на гольфиста. «Значит, любишь пугать людей?» — поинтересовалась Джозефина. Он ответил не сразу. Оно само получается. «Ну да, мрачный ты от природы, зато ты светлая». Его слова застали врасплох. «По-твоему, я... светлая?» «Вот так, уже лучше», — пробормотал брикмахер. «Я...» Он открыл рот и снова закрыл его, раздраженно махнув рукой под накидкой. «В тебе точно есть какой-то внутренний свет, иначе ты не стала бы с улыбкой болеть за проигрывающего спортсмена. Хотя мне-то какая разница?» Сердце опасно дрогнуло. «Только не это». Она потерла горло, разгоняя вставший тамком. «Ну, конечно», — сказала она. «Наверное, поначалу я действительно пугал людей специально. Я вырос без гроша в кармане. Ходил в школу пешком, хотя остальных подвозили родители. Еще и обед им с собой собирали. Приглашения на дни рождения печатали, чтобы можно было раздавать их на перемене. Вот я и делал вид, будто мне на них пофиг». На этот раз сердце дрогнуло особенно больно и она даже не попыталась его унять. «Но тебе не было пофиг?» Он не ответил. Тема явно была ему неприятна. «Не знаю. Наверное». Он перевел недовольный взгляд на парикмахера. «Можете горло мне перерезать? А то я больше не выдержу». «Весело будет в Техасе», — жизнерадостно сказала Джозефина. «В гольф играют не ради веселья Джозефина». Она подчеркнула пальцем пену для бритья и мазнула его по носу, героически игнорируя идеальный изгиб. «Просто ты не играл со мной».